Глава 51. Искусство в деталях. 27 мая 1912 года. Понедельник. Леон Дюрок поджал губы и громко сопел, пытаясь не сбить на своей торпеде невинных прохожих. Впрочем, он был уверен, что, учитывая обстоятельства, Смерть регулировщика, который сейчас браво размахивал своей новенькой белой палочкой прямо перед носом банкирского автомобиля, не стала бы непреодолимым препятствием по дороге в рай. Сзади лежал опухший от напичканных в него бумаг портфель, а рядом невинно сидел дорогой племянничек. И что это Габриэль задумал на этот раз? Еще вчера он молил только о возвращении домой, а уже сегодня... снова начинает манипулировать добрым, отзывчивым, безотказным сердцем своего родного дяди. Заставил сначала тащиться в банк за кипой документов, а теперь они еще едут к Майерзу. Не сыщик, а способная напасть на змею. Галерея Роберта Майерза находилась неподалеку от Банка Парижа и Нидерландов. Если бы не самолюбие Леона Дюрока и не тяжелый портфель – то до нее можно было бы дойти пешком. Снаружи она напоминала английский книжный магазин, украшенный зеленой вывеской в стиле модерн, где большими буквами с изящными завитушками было выведена художественная галерея Роберта Майерза. Владелец галереи встретил незваных гостей с английской вежливостью и самообладанием. По помещению сновали рабочие, и Майер стоит дело покрикивал на них. чтобы они не разбили японскую вазу или не уронили картину еще никому неизвестного художника авангардиста. Мы готовимся к новой экспозиции. Будем выставлять японский фарфор провинции Сатсума и эстампы 1860-х годов. Вы, наверное, знакомы с их оригинальными мотивами, господин Дюрок? Улыбнулся Майерс банкиру. Это, конечно, не классическое искусство, но очень советую присмотреться. Вы ведь знаете, какой в Париже сейчас бум на восточную экзотику. Если этот астолоп так и будет стоять и лыбится на эту вазу, я вам сейчас головы всем оторву. А ну, за работу!» Ленуар, с любопытством разглядывающий вазу, на которой волосатый японский бог сражался с морским драконом, вздрогнул, и только потом понял, что Майерс обращался к грузчикам, толпившимся в противоположном углу зала. Сыщик достал из кармана часы Софии фон Шон и посмотрел, сколько еще осталось времени до полудня. За работу так за работу. Он хотел было открыть рот, чтобы задать пару вопросов владельцу галереи, но тот его опередил. «Господин Линуар, вы не позволите мне поближе взглянуть на ваши часы?» «Если я не ошибаюсь, это ведь их Рубен Саламанка изобразил на портрете дочери германского посла. Вы не ошибаетесь». Пока Дюрок разглядывал экспонаты будущей выставки, Ленуар протянул Майерзу часы. «Хотите их оценить?» «Сразу предупреждаю, что они не продаются». Галерист так аккуратно взял протянутый ему предмет, словно он был усыпан бриллиантами. Осторожно открыв крышку часов, он покрутил их в руках, а затем попробовал нажать и вытянуть заводную головку, но ничего не получилось. Однако вместо досады Майерс закивал и с нежностью посмотрел на часы. — Так я и думал, — сказал он вслух. — Сколько вы сказали за них хотите? — Эти часы — собственность Парижской префектуры полиции, господин Майерс. Они вам знакомы? «Вы их уже видели?» «Хм... Подобный экземпляр я, пожалуй, видел только на картине Соломанки. У меня в тот вечер возникли кое-какие мыслишки, но тогда я решил, что мы имеем дело с плодом богатого воображения нашего общего знакомого. В них есть что-то особенное? Они находились в частной коллекции одного из ваших клиентов, предположил Ленуар». «Нет, тут дело не в коллекции, а в механизме этих часов. Видите ли, господин полицейский, моя мать была из благородной английской семьи, а отец — потомственным кабинотье в Женевском районе Сен-Жерве. Вы когда-нибудь о нем слышали?» Майерс вскинул бровь и еще раз погладил пальцами корпус часов. «Нет, но, полагаю, это как-то связано с работой в кабинете?» — спросил Ленуар. «Они все работали в специальных кабинетах на последних этажах, где было много света. В кабинотье отбирали самых искусных ремесленников, мастеров своего дела. Среди них были и ювелиры, и граверы, и шлифовальщики, и часовщики. Мой отец как раз работал часовщиком». Под конец жизни он без своей лупы даже меня уже не видел. Майерс опустил глаза, но звук, падающий на пол коробки, вернул его к действительности. Вот бараны безмозглые! – вскричал галерист, снова обращаясь к грузчикам. Вам бы только на ярмарках будаться! Каждый разбитый предмет буду вычитать из вашей зарплаты. Ох, такая чем это мы? «Вы говорили о часах, господин Майерс», — напомнил Ленуар. «Ну да, ну да. Видите эту гравировку на циферблате? Такую делают только в Сен-Жерве. Мотив называется «Женевские волны», и только кабинотье исполняют подобные волны идеально ровно, так, чтобы линии вокруг цифры 3 разъезжались чуть в стороны. Вот здесь, видите?» Майер с длинным ногтем мизинца показал на правую часть циферблата. «Это знак. Знак того, что эти часы с секретом». «С каким секретом?» — полушепотом произнес Ленуар. «Ах, это мы узнаем только, когда придет время, господин полицейский. Что вы имеете в виду? А то, что внутри часов имеется тайник». «Обычно подобные часы заказывали для того, чтобы служить туда записочку или прятку волос любимого человека. Тайник откроется только тогда, когда запас хода часов обнулится определенное количество раз. По запросу заказчика». При этом Майерс закрыл часы и с легким поклоном протянул их Ленуару. «Вы хотите сказать, что до этого срока тайник не откроется?» «Нет, если только их не сломать». Но в таких случаях обычно автоматически уничтожается и тайник. — А ваш отец? — Если он кабинете, разве он не сможет нам помочь? — спросил Ленуар, разглядывая часы на своей ладони. — Нет, мой отец давно умер. Впрочем, я все равно мог бы отправить часы на экспертизу через моего старшего брата. «Если вы зайдете ко мне через пару дней, я смогу вас с ним познакомить. Он как раз приезжает на неделю в Париж, чтобы посмотреть мою выставку». Ленуар кивнул и собирался сказать что-то еще, когда к ним подошел взбудораженный банкир. «Роберт, оставь мне пару эстампов этого хо хоку хокусая, а чего не оставить». «Меня, правда, удивляет твой выбор, Леон. Я думал, что ты предпочитаешь фарфор. Все-таки это классика, а ты всегда любил классику», — сказал Майер, поглаживая свою бриллиантовую брошь на пиджаке. Не, что я буду делать дома с такой вазой? А вот эти барышни», — ответил Дюрок, показывая на изображение девушек в ярких кимоно, «всегда смогут поднять мне настроение». В общем, запиши их на мое имя». Пока Майерс делал запись в своей книге заказов и обменивался с дюроком своими впечатлениями от эстампов японского гравера, Ленуар вспомнил цель своего визита. Когда дядя уже пошел садиться обратно в автомобиль, сыщик повернулся к владельцу галереи и спросил его о судьбе картины Рубена Саламанки. «Ах, господин Ленуар», — ответил Майерс, «Если я покупаю у кого-то картину, то уже знаю, кому ее предложить. Картина продана в частную коллекцию». «В частную коллекцию? И кто же ее у вас купил?»